Лекция четвёртая. О драконятах и братских тревогах. Привет. В гостиную Ядожалов заглянул преподаватель по зоопсихологии. Чем заняты? После вылазки на склад большая часть адептов факультета Ядожалов разбрелась по комнатам в ожидании ужина. Оставшаяся собралась в гостиной и с шумом обсуждала свои поиски. К слову, Зачет получили не все. И злорадствовать, конечно же, нехорошо, но Астрид отправили на пересдачу в следующий четверг. Коди выслушал наш коллективный и крайне эмоциональный пересказ событий и скромно предложил. «А кто не хочет лекцию по зоопсихологии?» Мы дружно заверили, что все, кто не хотят слушать про едожалов, сейчас на других факультетах, а мы хотим и будем очень рады, если Коди посидит с нами в неурочное время и расскажет что-то интересное. Очень-очень хотим». Польщенному преподавателю даже самое большое и удобное кресло уступили, но он поспешно отказался от мягкого трона, попросил диванную подушку и залез на подоконник. Все тут же пришли в движение. Эрик умчался собирать остальных едожалов. Я встала, чтобы налить преподавателю кофе. Власта достала из заначки пакет с мятными пряниками и теперь педантично выкладывала из них на тарелке ромашку. Кристон с парнями двигал мебель так, чтобы всем было удобно, а главное, видно и слышно Коди. «Ну...» — немного смутился от такого внимания зоопсихолог. «Про что вам интересно?» В гостиную вернулся Хэзенхау. В спину ему дышали еще четверо адептов в сине-жёлтой форме. Северянин шустро оценил количество слушателей, сопоставил с количеством свободных мест, мгновенно сориентировался и рванул вперёд. Проигнорировал пуфик, соседний диван, кресло и направился аккурат к нам. Мы с подругой как раз сели на диване и подвоха не ждали. Не дав никому опомниться, запыхавшийся Эрик ужом ввинтился между мной и властой, закинул руку на спинку дивана за макушкой власты и клещом впился в диванную подушку. «Коди, как научить едожалов атаковать хвостом по команде?» — крикнул он, проигнорировав наше дружное «Эй!» и негодующие взгляды. Ведь как хорошо все рассчитал! Гнать и ругаться с ним, пока говорит Коди, Ни я, ни Власта не посмели. Пришлось смириться и терпеть внезапное соседство. И если мне это давалось без особого труда, то Власта едва не клокотала от ярости. А Атака хвостом. Преподаватель отхлебнул из чашки и свободной рукой задумчиво поворошил густые кудри. «Тут вы должны понимать, что поединки между едожалами вспыхивают часто». Взрослые особи воюют за лидерство, особенно самки. Молодые самцы отстаивают свои территории. Как вы знаете, шкура едожала очень плотная и нечувствительная, поэтому природа одарила этих завров копьяобразными наконечниками на хвостах. В дикой природе удары хвостом обоснованы и понятны завру. И когда речь идет о том, чтобы поразить хвостом крупную цель, то тут все ясно — Но в маленькие цели, такие как бегущий человек, едожал способен попасть только при большом невезении самого человека. Знаю, знаю. Уклонялась. В дверях гостиной показалась Астрид. Как я это узнала? Да просто затылком почувствовала, когда она злобно зыркнула в мою сторону. Заплаканная и глубоко несчастная девушка остановилась возле Кристана, которой, в отличие от остальных, Остался стоять, и И все внутри меня возмутилось из-за того, как близко она к нему встала. Вот к чему так прижиматься? Эрика Магни запретила учить Едожала вкалечить людей. Продолжил Коди, болтая ногами. Поэтому Максимус тренирует только две команды — удар и помеха. Они есть в перечне, потом прочитайте о них подробно. И тем не менее Завру нужно объяснить, что конкретно он должен атаковать или сдвинуть, а для этого требуется татуировка. Вот тут все дружно, как по команде, уставились на единственного обладателя оной. Кристен к вниманию отнесся с холодной отстраненностью и как стоял, привалившись плечом к стене, так и остался стоять. Зато Астрид сделалась такой довольной, словно это ее личная заслуга. Символы управления работают исключительно в паре с едожалом, только эти завры охотно подчиняются наездникам. Коди сделал глоток и улыбнулся: Если приказать звездокрылу, то он обидится и не станет подходить к тебе неделями. Прикажешь не во взору, и он метко плюнет, а после полюбуется надрапающий со всех ног костерок. И только едожалы охотно отдают власть тому, кто доказал свое превосходство. Зоопсихолог вдруг понял, что ушел от темы и спохватился. «В любом случае, вам пока рано ковыряться в деталях. Вы поймете больше, когда у вас появятся татуировки. Еще вопросы?» Адепты взволнованно зашумели. У каждого имелся вопрос, который давно волновал его, но информации по заврам было так мало, что узнавать приходилось или самому, или пытать словоохотливых преподавателей. И то не факт, что они сами знали ответ. «Коди, расскажи про драконят!» — попросила я, перекрикивая одногруппников. «Осталось полторы недели до того, как мы пойдем за малышами, но нам почти не говорят, как за ними ухаживать». И вот так чудо, не иначе. Адепты факультета едожалов впервые меня поддержали. «Да, давайте про драконят!» — понеслось со всех сторон. «Что они едят?» «Как играют!» «Нам везде ходить с ними? Или оставлять в комнатах?» Коди засмеялся и махнул на нас рукой, пытаясь утихомирить. «Как знал, что именно этого с меня и потребуете! Ладно, ладно. В академии есть только один драконенок, которого растят с момента вылупления». Младший из братьев Клеба умолк и ряды слушателей. «Все же знакомы с бестией!» Ответом было дружное «да» и широкая улыбка, которая невольно возникала у всех, когда речь заходила о Черной озорнице. Бестию знал абсолютно каждый адепт Академии Завр. Каким-то непостижимым образом хвостатая проказница стала нашим социальным клеем, как по волшебству, соединившим все факультеты. Была ли это случайность? Или расчет Эрики Магни? Да кто ж знает, но факт оставался фактом. Бестия — это уникальный случай. Скорее исключение из правил, чем средний показатель вида. Будьте готовы, что драконяты едожалов станут вести себя иначе. Предупредил Коди. В дикой природе у едожалов практически нет врагов, только конкуренты. Они ядовиты, имеют внушительные размеры, толстую, нечувствительную к болевым ощущениям шкуру. При отсутствии хищников, контролирующих численность популяции, ядожалы с их неуемным аппетитом уже давно бы уничтожили кормовую базу не только своего вида, но и всех остальных травоядных. К счастью, природа — это большая саморегулирующаяся система, которая делает все возможное для баланса. Вот откуда у ядожалов такая нежная гастрономическая любовь к ядовитым растениям. Жажда драк и девиз «Мы подчиняемся сильнейшему». Молодой преподаватель взял с блюда мятный пряник, покрутил в пальцах, вздохнул и вернул обратно. Воспользовавшись паузой, Эрик склонился к власти и что-то жарко зашептал той на ухо. Подруга, все это время сидевшая с такой прямой спиной, словно кто-то удалил ее позвоночник и вставил туда кол, вздрогнула и толкнула северянина локтем под дых. Звук, что выдавил скрюченный от боли Хэзенхау, был чем-то средним между скрипом несмазанных петель и кашлем туберкулезника. Коди с недоумением посмотрел на власту с Эриком. Кристен тоже. Посмотрел, посмотрел, да и пошел к нам. Я испугалась, что нас постигнет та же участь, что и ранее. Диван не менее испуганно скрипнул, намекая, что четвёртый сюда не влезет. Но Кристон не стал воевать за свободный сантиметр. Он обошел соседнее кресло, Бросил на пол подушку, сел возле моих ног и с комфортом откинулся спиной назад. Еще и голову положил так, чтобы она практически на моих коленях оказалась. Со стороны, наверное, казалось, что адепт Арктанхау пересел ближе, чтобы контролировать поведение своего земляка и в случае чего сделать внушение товарищу. Но мне хотелось верить, что он сделал это ради того, чтобы просто оказаться ближе ко мне, а не кастрит. «А что такого? Могу же я немного помечтать?» «Раз в пять лет самка едожалов производит на свет двух детенышей, продолжал рассказывать преподаватель. «Одного забирает, второго бросает. Далее ей требуется еще пять лет на восстановление формы и размеров, и после она готова спариваться снова». Коди взлохматил вихры каштанового цвета, как делал всегда в минуты сосредоточенной задумчивости — и шутливо уточнил. Мне интересно, хоть кто-то из вас думал, как самка выбирает из двух внешне одинаковых драконят, кого оставят? Нет? В том смысле, что у нее нет рентгеновского зрения, полной распечатки анамнеза и встроенного диагноста болезней. Вариант гадания на кофейной гуще, составление гороскопа и банальная считалочка мне тоже кажутся маловероятными. Так как же она выбирает? Есть ли мысли? Адриана, вот ты что думаешь? Я думала исключительно о том, чтобы не реагировать на присутствие Кристона так остро. Мысленно била себя по рукам, которые так и тянулись запустить пальцы в его светлые волосы, провести по короткому ёжику на затылке, поиграть с кончиком косы. «Они, драконята, тоже дерутся?» — без всякой надежды на успех предположила я. «И в точку!» Коди указал на меня с таким радостным видом, словно я только что дала правильный ответ в супер игре и забрала главный приз. Новорожденные драконята дерутся друг с другом. Победитель уходит с самкой, проигравший погибает из-за полученных в бою ран или от зубов хищников. Первый год жизни драконята не умеют летать, а еще не ядовиты, поэтому становятся легкой добычей. Самки с детенышами вынуждены постоянно двигаться. И если они встречают еще одну самку с детенышем, то драконята дерутся друг с другом и слабый погибает. Автоматическая регулировка численности вида озарила меня. Популяция всегда существует в плюс-минус одинаковом количестве, однако в отсутствии естественных хищников никто не ограничивает численность особей. Но так получается, что чем больше самок с детенышами на одной территории, тем выше шанс столкновения. Едожалы потому так и любят драться. Это контролирует выживаемость вида. Давайте все же заменим «любят» на инстинкт, но в целом Адриана права. Так что будьте готовы к тому, что вам придется забрать и выходить раненого драконёнка». Преподаватель отсулетовал мне чашкой и сделал несколько глотков. «Откуда ты все это знаешь?» — не выдержала власта. «Мы же одни конспекты читали». Я опустила глаза и быстро пожала плечами. Шептаться и отвлекать Коди мне не хотелось. Потому сижу, молчу, слушаю. И Коди, видимо, тоже слушал, точнее, подслушал, потому что решил вмешаться и ответить на вопрос подгорной. Власта, у вашей подруги под рукой не только конспекты». Адриана наблюдает, не боится экспериментировать и делает выводы. «За что я ее хвалю». Кристен откинул голову назад, поймал мой смущенный взгляд и тепло улыбнулся. А мне... Мне так неловко стало. Ну, не могу я оставаться спокойной, когда меня вот так открыто хвалят. Сразу не по себе становится. Ощущение такое, будто... будто не заслужило. И вот еще что. Адриана, я отбил у Максимуса ваши семь часов исправительных работ. Я вскинула голову, И глубоко потрясенная, уставилась на улыбающегося зоопсихолога. Ага! кивнул он, подтверждая, что мне не послышалось. С завтрашнего дня работаете со мной. Да небо взоров, я вас, само собой, не допущу, там все же своя специфика, а вот с едожалами и звездокрылами мы поработать успеем. Ну, здравствуй, Шок! Я вцепилась в руку Власты. Всерьез опасаясь, что не смогу сдержать порыв вскочить и пуститься в искраметный танец радости. «Это же... это же... у меня слов нет, как это круто!» Боевая манжета на руке Коди призывно тренькнула, взывая к преподавателю с очередными новостями. Зоопсихолог пробежал глазами сообщения и спрыгнул с подоконника. Все, друзья, мне пора. Мясник опять устроил темную этому миру». Увидимся на лекции». Мы, дружно перебивая друг друга, прощались с ним, слезно умоляя забегать еще. В наступившей суматохе и гвалте, кажется, никто не заметил черной вспышки портала, из которой вылетела записка. Я быстро схватила клочок бумаги и зажала в кулаке. «Пойду помою!» — воскликнула я, торопливо вскакивая с дивана и хватая чашку, из которой пил Коди. Кристон тоже встал, загородив мне дорогу, положил руку на плечо и тихо уточнил. «Что-то случилось?» «Нет, все в порядке!» Соврала я, ощущая безосновательную тревогу, поднырнула под руку Арктанхау и поскорее выскочила из гостиной. Добежала до туалета, оставила чашку в раковине и закрылась в кабинке. Дрожащими пальцами развернула записку и прочла две короткие фразы. «Зайди ко мне, это срочно!» Вот и что опять стряслось! «Фред!» — прокричала я, врываясь в приемную ректора. Серокожий полуорг в очередной раз продемонстрировал прямо-таки железобетонную нервную систему и поднял руку в восстанавливающем жесте. «Конечно, ну, разумеется. Мы сделаем все, как скажете». Спокойствием в его тоне можно было усыплять младенцев. Я пригляделась и поняла, что секретарь брата общается с кем-то по крохотной серге наушнику При этом руки его порхали над бумагами, сшивая документацию толстой иглой и шлепая на нее печати. Мне бы сесть в кресло, расслабиться, чинно сложить руки на коленях и ждать, пока Фред освободится и позовет брата. Но предчувствие чего-то нехорошего — поселившееся в животе, гнало вперед и не отпускала. Не в силах стоять на месте и уж тем более сидеть в кресле, я пересекла приемную и постучала в дверь ректора. Прислушалась. Разрешение войти мне не дали, но и других посторонних звуков я не услышала. Успокоенная мыслью, что хотя бы в этот раз не ворвусь в разгар интима, я нажала дверную ручку и не без страха заглянула внутрь. Внутри обнаружилось много чего интересного. К примеру, грязные чашки со следами помады на ободке. И ладно бы одна, Юдау чай попить решила. Но оттенков было четыре, и только два из них красный и нежно-розовый. Остальные черные, как сам мрак в глазах моего брата. Помимо чашек, меня заинтересовал и стол ректора. Если быть точнее, то обоюдострый топор, воткнутый аккурат в середину столешницы. Судя по символам на рукоятке, оружие задумывалось церемониальным, а вовсе не столокрушительным. Но неплохо послужило и на Неве вредительство. На фоне чашек и топора чадящий ковер с огромной проплешиной по краю уже и не казался таким народным объектом ректорского кабинета. Даже наоборот, филигранно дополнял общую картину побоища. Я еще немного постояла в тщетной надежде, что доблестный братец на четвереньках выползет из-под стола, но, увы и ах, явление ректора народу не случилось. Пришлось аккуратно закрывать двери и возвращаться за разъяснениями к Фреду. «Уверяю, никто из нас не пытается завысить смету». Всё тем же тоном вселенского спокойствия вещал полуорг. «Да, конечно. Полностью уверен в вашей компетенции». «Безусловно». «Фред, миленький», — умоляюще прошептала я, — «где мой братец?» Секретарь развел руками, что в равной степени могло означать как «понятия не имею, где черти носят это начальство», так и «ничем не могу помочь его хладному трупу». Прикусив от досады нижнюю губу, я обошла приемную, поймала осуждающий взгляд Фреда и приземлила пятую точку на стул. Руки сами собой потянулись к стопке работ, сложенных рядом. Бездумно пролистала пару страниц, зацепилась за карандашный рисунок «Звездокрыла» и с куда большим интересом глянула на титульный лист. Кто это так бесподобно рисует? Художником оказался Глен. И пусть рисовал приятель схематично, зато крайне реалистично. Не везде, правда, соблюдал пропорции, зато хватал движения, характер «Звездокрыла», И переносил на бумагу. Я полюбовалась на рисунок Кракена в момент, когда он, распахнув звездные крылья, бежал, чтобы обнять адептов. Улыбнулась при виде воровато оглядывающейся бестии, стащившей с кухни дыню. Остановилась и замерла при виде печального завра, свернувшегося на голом полу. Контраст между озорными дружелюбными звездокрылами и этим одиноким завром бросался в глаза. Опустив взгляд ниже, я пробежалась по тексту. «Мясник. 40 лет. Статус в стае — самопровозглашенный изгой. Состояние удовлетворительное». Я еще раз посмотрела на картинку, разглядывая быстрые линии и смазанные штрихи. «Так значит, вот ты какой, мясник, о котором в последнее время все только и говорят». «А ведь именно его я едва не погладила на первой ночной практике с Эрикой Магнии». «Адриана!» — позвал Фред, снимая сухо переговорник и бросая в деревянный контейнер для мелочи. «Ректор сегодня не появится, можешь не караулить». «Вот так здрасте!» «А где появится? Где караулить?» «Ну, не знаю. У себя в комнате?» — предположил секретарь, вынимая из прозрачного файла очередной отчет. «Фред!» — возликовала я, срываясь на бег, но притормозила и виновато глянула на занятого полуорка. «Центральная башня, второй этаж. Допуск у тебя есть. Дверь найдешь, Там везде таблички». Мысленно расцеловав серокожего полуорка в обе щеки, я рассыпалась в благодарностях и понеслась в центральную башню. На этаже оказалось всего три комнаты. Первая принадлежала Даралкай, Вторая — господину Клеба, третья вела в апартаменты ректора. Рассудив, что раз допуск мне дали, то ждать должны, я решительно постучала, чтобы в следующий миг испуганно отпрянуть. «Адриана?» Не меньше моего растерялся хэт наш Выглядел при этом демон странно. Щеку украшал тонкий порез от мочки уха до уголка губ. К пальцам левой руки был прижат пакет со льдом. На измятые пыльной ткани штанины зияли кровавыми прорехами на бедре следы когтей. Вот и кем должна быть та тварь, что достала самого живучего и изворотливого демона из всех, кто когда-либо рождался у правящего рода. хэт наш хрипло выдохнул, протянул руку и попытался коснуться моей щеки. У меня снова галлюцинации, или это и правда ты, Риана? Усилием воли, Я выровняла дыхание и подавила волну отчаянной паники, которая грозила захлестнуть меня всякий раз, когда я вот так сталкивалась с тем, кто считал меня своей избранницей. «Где Дариан?» «Живая», — совершенно не в попад, ответил демон и приглашающе посторонился, открывая двери шире. Сдерживая внутреннюю дрожь, я прошла мимо наша услужливо придержавшего дверь в апартаменты брата. Быстро осмотрела комнату, весь интерьер которой включал в себя несколько кресел, диван и низкий стол в центре, и развернулась к еще одной двери, которая, предположительно, вела в спальню. «Дариан!» Ответом мне стала тишина и осознание, что брата нет. Вот демон в наличии, а ректор нет. Входная дверь закрылась тихим щелчком, напугав меня еще сильнее. «Его здесь нет. Мы одни». Я дернулась, перепугавшись окончательно. После того раза мы не оставались наедине, хоть демон и пытался. Видимо, Дариан опасался, что его лучший друг снова сорвется. Ну или сорвусь я, что может иметь гораздо более плачевные последствия. В любом случае, брат всегда вклинивался, нарушая наш между собойчик. И вот сейчас его поблизости не оказалось. хэт наш окинул меня взглядом собственника, заполучившего раритет невероятной редкости. Взгляд мазнул по моим ногам, прошелся вверх, секунду-другую буксовал в районе груди и, наконец, поднялся выше. Не знаю, что он там увидел, но, чуть поколебавшись, снизошёл до... Дариан ушёл за ужином. Должен вот-вот вернуться. Мой облегченный выдох было сложно не услышать. Хэтта наш криво усмехнулся и неуклюже прохромал к столу. Там рухнул в кресло и растер лицо здоровой рукой. Как же не вовремя меня накрыл этот яд. Я, как благоразумная девушка, отошла к окну, тем самым увеличив расстояние между нами. Отогнула край бархатной шторы и выглянула. Второй этаж — это не так и высоко, как может показаться, если на тебя мчится разъярённый демон с недвусмысленным желанием на изготовку». В комнате повисла угрожающая тишина. Я размышляла на тему «Спасут меня вон те пляшивые кустики или не стоит рассчитывать?». Демон галлюцинировал. Как еще объяснить то, что он зло стукнул кулаком о подлокотник и повысил голос? Ты же знаешь, что я не мог. Хотел, но не мог сдержаться. Я не человек, Риана. Я демон. Для нас желание обладать избранной — это движущий инстинкт. Знаю. Я не поворачивалась, справедливо опасаясь, что не сдержусь и расплачусь. Слезы уже начали подступать. Во рту образовался неприятный ком. А еще накатила тошнота. Последнее при одном только воспоминании о близости с демоном. Это была реакция моего тела на всю ту боль, что он причинил в далеком прошлом. И все же голос мой остался равнодушно ровным, когда я сказала. Но я не обязана прощать тебя за случившееся. И не хочу. хэт наш хрипло рассмеялся. «Речь не идет о твоих желаниях, Риана», — произнёс демон, и холод в его голосе обращал в глыбы льда все мои надежды. «Ты избранница». Моя избранница. Я поделился с тобой силой, кровью и судьбой. Ты можешь бегать, сопротивляться, ненавидеть, но в итоге все равно вернешься ко мне. Кровь заставят. Как заставила сделать это твою мать? Вот тут я не сдержалась и все же обернулась, и мысли мои были не совсем мирные. Скорее о высоком. О высокой лестнице, с которой я случайно уроню на голову демона что-то тяжелое с хазенхау это же сработало сработало вдруг их это наш не безнадежен но просветления не случилось в комнату вошел хозяин апартаментов и вообще всей академии извини что так долго встретил максимуса сообщил братец втаскивая в комнату тяжелый поднос с тарелками заметил меня и осекся быстро оценил ситуацию и уточнил все хорошо я кивнула Демон проворчал. Будет лучше, если ты уже дашь мне этот проклятый антидот. Дариан приблизился к столу, поставил на него под нос, выпрямился и сунул руку в карман. Семь капель до еды, четыре после, проинструктировал он, передавая другу флакон из темного стекла. У него могут быть побочные эффекты, так что пей как можно больше воды, и. Хэтта наш зубами выдернул пробку и залпом опустошил флакон. «Ну, можно и так», — неодобрительно проворчал ректор и посмотрел на меня. «Привет. Ничего не хочешь мне сказать?» Я демонстративно вытащила смятую записку и повертела в руках, явственно давая понять, что это как раз братец, но никак не я, должен петь соловьем и делиться новостями. Дариан махнул рукой, мол, пошли, и направился к той самой двери, которую я приметила ранее. Оказалось, что вела она не в спальню, а в рабочий кабинет. Зачем ректору еще один, так и осталось вопросом без ответа. Будем считать, что за надом. Пару часов назад я встретился с Максимусом Медным. Удерживая интригующую паузу, братец расстегнул пуговицы на форме и небрежным жестом скинул пиджак прямо на стол. Дриан выглядел уставшим и осунувшимся, под глазами тени — И природная тьма, что живет в каждом магистре темных искусств, тут ни при чем. Утром факультет ядожалов искал предметы на складе контрабандистов, и у господина медного появились некоторые сомнения в том, как ты получила последний зачет. В смысле, подобралась я, и даже кулаки сжала: Мы же нашли тот предмет, все было честно, без нарушений. Важно не это, произнес братец вновь возвращаясь к покровительственному тону ректора. «Важно, как ты нашла его». И поскольку я все еще не понимала собственной оплошности, Дариан пояснил. «Ты взломала журнал учета контрабандистов». «Ну, взломала, и что? У нас не было запретов на это». Дариан Кайтанаш, ректор самой странной академии из всех, магистр, сильный маг и просто упрямый баран, сурово сдвинул брови. А то, дорогая сестренка, что до тебя на этом складе побывали два адепта с факультета магической механики. И они не справились, Риана. Никто из них не смог взломать систему и скачать файл с данными. Вот почему нам пришлось отправлять вас и искать предметы по старинке, ручками. Но вот что опять начинается? Желания должны совпадать с возможностями, Риана. Ты это своему невоздержанному другу скажи. «Глупо игнорировать такой мощный дар технопата, сестричка. Переходи на отделение магмеха». «Ага, ага. Уже покую вещи и собираю конспекты». «Как специалист магмеха, ты будешь более востребована, чем обычный страж. Да, может, это не так весело, как укращать завров, зато хорошо оплачивается». «Если руководствоваться выгодой, то да». «Не хочешь к у тебя с радостью заберёт хлеба». «Есть разница». «Да, у меня были возможности, дар технопата, немного знаний, но желание отсутствовало напрочь. А без желания? Ну какой из меня специалист?» «Так, дорогой братец!» Не выдержала я в итоге. «Ты зачем меня позвал? Воспитывать? Агитировать? Нотации читать?» «Я уже говорила и повторю. Мне нравится быть стражем. Я не хочу и не буду копаться в механизмах и вычислять координаты выхода портала». Мне нравятся завры со всеми их особенностями и закидонами. И что самое главное, я хочу помогать. Хочу мчаться на вызов, ползти по веревке через речку ради трех перепуганных голчат. И если ты не готов поддержать меня как любящий и заботливый брат, то просто не лезь. Меня не нужно отговаривать, слышишь? Даже если тебе кажется, что ты умнее и все-все-все на свете знаешь лучше меня. Я сглотнула неприятный ком обиды застрявшей в горле, и чуть тише добавила. «И без тебя найдутся те, кто скажет, что я неудачница, так что не трать запал». Дариан смотрел на меня, и на лице его мелькали разные эмоции. Немного грусти от того, что Адриана Нэш перестала быть милой послушной сестренкой и стала бунтующей девушкой. Капелька злости, потому что привычные методы на мне больше не работали. Щепотка разочарования ибо не прислушалась к словам многоопытного брата, а ведь он говорил. А вот чего там точно не было, так это принятие меня и моей позиции. И это покоробило сильнее всего. В пору задуматься. Мы вообще вырастаем в глазах своих родственников. И если да, то когда меня уже начнут считать взрослой и самостоятельной? В сорок? Или на пенсии, когда я проживу пресную, бесполезную, но одобряемую лично ими жизнь? Братец качнулся с носка на пятку, молча обошел меня и двинулся прямым курсом к секретеру, за которым прятался роскошный бар. Дорогая сестра, у меня плохие новости, а могут быть еще хуже. Дариан с тихим звуком скрутил крышку бутылки, плеснул в пузатый бокал, опрокинул, поморщился и мрачно сообщил: Трепещи, к нам едет мама.